Глава 29. Олег ожидаемо не вернулся на ночь, но сообщение часа в три отправил. Лаконичное такое. Все в порядке. Но при этом многозначительно, поскольку относилось сразу к нескольким пунктам. И к самочувствию, и к отношениям с противоположным полом, и к функционированию организма. Утром первым делом я залез в новости, но там была тишина. Либо Живетьевы еще не обнаружили кражу, либо решили оставить происшествие внутри рода, чтобы не ронять собственный престиж. Мол, как же так? Такой сильный род, и вдруг не смогли ничего противопоставить банальному грабежу. Метку самой Живетьевой я проверил, но она была далеко за пределами моей карты. Даже если она собиралась сюда, то пока еще не прибыла. А вот с мебелью нужно было что-то делать, поскольку на коптильне дополнительной защиты, в отличие от дома, не было. Поэтому время, оставшееся после утренней тренировки, я потратил на то, чтобы расставить стол, шкафы, сейф и компьютер в кабинете Олега, который не так давно сетовал, что не может работать, когда ноут должен стоять на лабораторном столе. Теперь у него было куда что поставить. Стол от живетевых был солидным, широким и с большим количеством ящиков которые еще предстоит проверить. Защиту на кабинет я тоже поставил, как третью линию обороны от возможных грабителей. Как показала практика, защиты только на ограде недостаточно. Можно сказать, живете вы личным примером преподнесли мне жизненный урок, который я не собирался игнорировать. Компьютер я включил, но он ожидаемо затребовал пароль, которого я не знал, так что завтракать я пошел, ничуть не продвинувшись в изучении целительских тайн. По-хорошему, сегодня бы на учебу не идти, но это может привлечь ненужное внимание. Заканчивал я завтрак чашечкой кофе и под нее решил прослушать грабину с Фурсовой, которые были недалеко от меня и рядом друг с другом. «Мне он тоже звонил», — недовольно сказала Фурсова. «Интересовался, точно ли у тебя было дежурство в академии и не могла ли ты куда уехать в районе обеда. Очень был разочарован, что в это время я сидела с тобой». «Вот козел», — сказала Грабина, — «хочет на меня повесить». «Что повесить?» — оживилась Фурсова. «Не знаю. Но звонил он не просто так. Подозреваю, не будь у меня алиби на это время, что-то допредъявил бы». «Он меня еще про какой-то бар спрашивал. Название не запомнила. Я в Верейске не слишком хорошо ориентируюсь». «Про бар?» — задумалась Грабина. «Точно что-то случилось в баре». Она явно полезла в сеть, сделал это же и я, и убедился, что подвигу Огонькову уделено достаточно внимания. Количество вылеченных им пациентов росло с каждой новой статьей, а их было немало. «Хм», — сказала Фурсова, которая, похоже, занималась тем же, чем и мы с ее соседкой. «Похоже, все дело в этом придурке Огонькове. Неужели же Ветев заподозрил, что ты ему помогала?» «Там вряд ли было столько пациентов, чтобы он не справился в одиночку», — скептически сказала Грабина. «А название бара точно то же». Фиг его знает», — честно призналась Фурсова. «Я не запомнила. Но других скандалов с целителями в барах ведь не было». «Если и было, то о них не строчки», — задумчиво протянула Грабина. «Ладно, нам пора, если мы хотим пересечься с Песцовым». «Я хочу», — с нажимом сказала Фурсова. «А ты, если продолжишь в том же духе, будешь отвечать Живетьеву, почему соврала сама и заставила соврать меня». «Ну ты и сука, от суки слышу». «Не лезь к моему Песцову, поняла? Каждый должен заниматься своим делом». «Вот ты как заговорила», — прошипела Грабина. «Напомнить тебе, кто Нейл, что он не хочет к Песцову даже близко подходить? А кто Нейл, что будет играть на ревности?» «И нет, шантажировать меня не выйдет. Я разговоры с тобой пишу, милая моя». «Да пошла ты». Фурсова так грязно выругалась, что я удивился, поскольку не подозревал у нее таких глубоких познаний в ненормативной лексике. Слушать я перестал, поскольку выяснил главное. Они не в курсе ни случившегося вечером, ни случившегося ночью. А как они там друг друга называют, мне без разницы». Пусть хоть вообще друг другу волосы повыдергивают, лишь бы ко мне не лезли. Общаться с ними никакого желания не было, так что до проходной я дошел в скрытности, а дорогу до академии преодолел легким бегом, так что догнать меня неподготовленной девицы было совсем без шансов. А вот отживеть его увернуться не удалось. Он караулил у входа в академию и прошелся по мне жадным взглядом, сразу начиная сканирование». Увиденное его настолько успокоило, что появившееся на лице облегчение трудно было не заметить. Делать вид, что его не вижу, я не стал, вежливо поздоровался, и он даже что-то буркнул в ответ, после чего достал телефон и начал кому-то названивать. Я же прошел в академию, притворившись, что мне ничуть не интересно, кому это он там названивает. Но поскольку была вероятность, что он связывается с бабкой, то я отошел на такое расстояние, чтобы его видеть, и врубил заклинание прослушки. «Кого-кого ты ждешь?» «Он вот только мимо меня прошел». «Дарина, не беси меня, а то я уже уверился, что ты боишься со мной встретиться. Вопрос по твоему профилю». «Блин, какой-какой?» «Если бы это был телефонный разговор, я бы не тащился сюда с утра пораньше». «Давай, руки в ноги и в академию, поняла?» Поскольку для человека, чей родовой особняк ночью обнесли и живетьев, выглядел слишком спокойным, то я решил, что его любимая бабушка в кабинет пока не заглядывала. В самом деле, что это могло понадобиться с утра пораньше? Первым занятием у нас стояли основы информатики. На мой взгляд, почти бесполезный предмет, поскольку там давали всего лишь навыки по работе с общеизвестными программами. Правда, в перечень входила и одна алхимическая, по расчету граммовых ингредиентов в зависимости от их качества, но мне она тоже была не слишком полезна из-за специфики получения мной знаний. На занятии скучал не только я, но и одногруппники, и преподаватель, который постоянно выходил из кабинета по разным поводам. Конечно, старшекурсники говорили, что зачет он ставит всем, кто регулярно ходит на его занятия, но кроме зачета хотелось бы получить хотя бы минимальные знания по предмету или минимальную пользу от посещения занятий. Я уже хотел было опять уйти в медитацию, когда преподаватель в очередной раз вышел из аудитории, но внезапно Шмаков воскликнул ого ну и дела видели ты о чем лениво поинтересовалась фурсова грабанули столичную резиденцию Живетьевых. врешь с чего вдруг вон пишет что глава рода требует найти и покарать можно подумать она сама этого не может сделать скептически сказала фурсова Слепа Кауры взять его аля грабителей нет есть труп «Ты прям как будто не о целительнице говоришь, а о голове какого-нибудь рода, промышляющего черными ритуалами», — поежился Темников. «Целители промышляют светлыми, но суть от этого не меняется», — хохотнул Шмаков. «Паш, Маша лучше знать. Их род входит в клан Живетевых». Взгляд, который бросила на поклонника Фурсова, был далек от одобрительного. А ведь парень столько работы проделал, чтобы выяснить тщательно скрываемую ею информацию. «Интересно, тогда что она тут делает?» Мечтательно поинтересовалась Уфимцева. «Княжеский целитель не женат и как раз из Живетевых? Неужели?» «Господи, какой бред у тебя в голове!» — зло ответила Фурсова. «Мы вообще-то ограбление Живетевых обсуждали, и я сказала, что это невозможно. Там лучшая защита в княжестве и особые собаки». «Чем особые?» — заинтересовался я. «Во-первых, импринтингом». Как только они глаза открывают, сразу запечатлевают хозяина. Их невозможно ни продать, ни подарить. Они очень умные, и у них уникальный нюх. «Сказки!» — пренебрежительно бросил Безунов. «Поскольку я сталкивался с собачками лично, мог бы подтвердить, что и нюх у них уникальный, и слух. Вообще, такую собачку неплохо было бы иметь у себя. Или даже пару. Может, и сказки». Покладисто согласилась Фурсова и улыбнулась ему. Я в особняке живетьевых ни разу не была, и там, где этих собак выращивают, тоже. А где их выращивают? спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно не заинтересованнее. Где-то за городом. Откуда мне знать? Она передернула плечами. Я не живетьева. Пока! выразительно протянула Уфимцева. Фурсова на эту подначку ничего не ответила, хотя наверняка знала, что Живетьев к ней интереса не проявлял, и вообще ее сюда по другую душу отправляли, по мою. Болтали об ограблении Живетевых до самого окончания занятий, потому что преподаватель вернулся только после звонка и то, чтобы посмотреть, все ли на месте, и запереть за нами дверь. Следующим оказалось тоже практическое занятие, но уже совсем другого толка. «Нормальная алхимическая практика. То есть она была нормальной до появления Шмакова». «Тебе удалось получить зачет?» Удивилась Мациевская. «Допуск», — скривился он. «Перездача в субботу. Тупые у Свиригиной требования, совершенно ненужные для настоящего алхимика. Более того, не просто бесполезные, а вредные». «Почему-то остальным эти тупые требования удалось усвоить», заметила Уфимцева. «Так что, похоже, это не требования тупые». «Тебя вообще не спрашивали», — окрысился Шмаков. «В нашем деле главный результат. Тут меня на пересдачу бегать не заставят. Я как-никак из нормального алхимического рода, не то что некоторые криворукие уроды». После этого выступления, если у меня и оставалось какое-то желание ему помочь, то бесследно рассосалось. Не чувствовал я в себе человеколюбие в степени достаточной, чтобы оно распространилось на Шмакова. Остальные тоже посчитали, что чересчур обнаглел, поэтому подходили ко мне за улучшением ингредиентов так, чтобы тот не видел. В результате сдали все, кроме Шмакова. Тот знатно прифигел. «Да вы придираетесь!» — заорал он. «Не может такого быть, чтобы я сделал что-то хуже Песцова!» «Вы не просто сделали хуже, вы сделали намного хуже. Причем не только Песцова, но и любого из вашей группы». «Ума не приложу, как вам это удалось. Талант только не алхимический, а антиалхимический». Шмаков начал скандалить, требуя зачесть ему результаты, угрожая пойти в деканат, а при необходимости дойти до ректора. Чем там у него дело закончилось, я узнавать не стал. Отправился на последнюю сегодня пару по минералогии. Перед началом с интересом изучил новости. Разумеется, ни в какой Верейск живетьево сегодня не поехала. Она позировала с трагической миной на лице перед репортерами и, признаться, позировала весьма удачно. Никто не заподозрил бы в убитой горем и несправедливостью мира благообразной старушки, жестокую и расчетливую стерву, отправившую на тот свет не просто отдельных людей, но и отдельные рода. Она всхлипывала, прикладывала глазам платок в крупную клетку и говорила речи в духе Украдено все, что было разработано нашим родом с момента основания. Все документы по целительским методикам похищены, и я уповаю только на то, что их не уничтожили. В наших исследованиях, направленных на благо людей, нас отбросили на десятки, если не на сотни лет. Я уверена, что наша доблестная полиция найдет того, кто совершил это варварство, и он ответит по закону. Поэтому репортажи были сочувствующие, а не злорадные. В них призывали найти и покарать. Был официальный ответ от полиции в духе «Улики есть, ищем преступника». Я невольно заволновался и уточнил у писца. «Какие улики я мог оставить?» «Никакие. Ты же все за собой затирал», — напомнил он. «Я в таких вопросах не пускаю дела на самотек. Единственное, что они могли обнаружить, — следы от мебели на земле». Но тут уж без вариантов, чтобы такое закрыть, нужно обладать куда более значительными умениями, чем сейчас у тебя есть. Но даже если они нашли эти вмятины, то это только намек на то, что мебель была вынесена из дома, о чем полиция уведомлена и так. Лекция была неимоверно скучна, поэтому я механически записывал, а сам вспоминал ночной налет, пытаясь сообразить, мог ли я хоть где-то оставить след, приводящий ко мне. По всему выходило, что нет. Я действовал аккуратно, следы за собой затирал тщательно, заклинания на себя все нужные нанес даже перед выходом из прокола. «Не нервничай ты!» — покровительственно бросил писец. «Это стандартная отмазка у полицейских, даже если ничего не нашли. Мол, улики есть, обрабатываем». Был он сам в необычайно хорошем настроении, которое я поначалу относил на удавшийся налет, и только потом вспомнил, что сегодня важная песцовская дата — сбор урожая и яблок. Нет, как-то мы фрукты из сада потребляли. Особенно хорошо зашли вишни. Крупные, сладкие, прекрасно подходящие для всех видов десертов. Песец намекал на наливку, усиленно намекал, но вишен было слишком мало, на наливку не хватило. Как не хватило и слив, которых, по уверению песца, в следующем году будет куда больше, потому что заклинаниями создается нужный микроклимат над нашим участком, а значит, ничего не перемерзнет и все вызреет. Пару лет, и фруктов с нашего участка хватит на все. Но вот с яблоками он мне не дал возможности расправиться так же. И стерил, стоило мне использовать их не по назначению. Проще было купить на рынке, чем выдерживать его нытье. Впрочем, столовых сортов у нас все равно не было, только сидровые, так что я не очень расстроился от такой несправедливости. После лекции я уже привычно увернулся от повышенной приставучести Фурсовой и рванул домой, где застал дядю, сидевшего в беседке и мечтательно глядящего вдаль. «Как все прошло?» — поинтересовался я. «В бар не забыли зайти?» «Ой, куда только мы не забыли зайти», — ответил дядя. «Слушай, как ты относишься к увеличению количества песцовых?» «Признаться, я знатно офигел». «Ты так уверен, что вы его увеличили?» «Всего несколько часов прошло. Рановато об этом говорить». Олег возмущенно фыркнул. «Кто о чем, а ты о всяком неприличном?» «Илья, мы с Анютой встречались до того, как сука Алка имитировала взрыв артефакта». Я даже подумывал получить у отца разрешение на брак. У Анюты кругов маловато, но так и я неприоритетный наследник. Могло сработать. Ты так уверен, что она тебя ждала все эти годы? Не ждала, разумеется. Сходила замуж и уже развелась. Недовольно ответил Олег. Мне помнится, у тебя невеста была, и звали ее не Анной. Тоже мне невеста. Недовольно скривился он только чтобы отец не приставал со своими бредовыми идеями, с кем нам следует породниться. У нас было прописано расторжение по желанию любой стороны без штрафов, что та сторона и сделала сразу после взрыва артефакта. Но я не понял, ты против роста рода? Не то, что против, но... Сам посуди. Ты ее приводишь сюда, а значит придется брать с нее клятву, это раз. А два, ты ее подвергнешь опасности, введя в наше окружение. Олег недовольно дернул носом. «А может, ну его?» «Влезать в императорские дела — так себе затея. От сучонка Владика ты больше не зависишь. Можешь снять свой блок в любой момент. Рванем отсюда все вместе куда подальше. Деньги заработаем — не проблема». Деньги проблемой не были, это так. Проблема была в том, что я уже считал Живетьевых своими личными врагами — и не мог позволить им продолжать уничтожать княжеские рода. Впрочем, подозреваю, что они меня просто так и не отпустили бы, попытайся я удрать. Неподконтрольный я — постоянная угроза их планам. Проблема в том, что проблемы достанут нас где угодно. Меня-то уж точно. А вот ты под вопросом. Можешь рискнуть и попробовать спрятаться. «За кого ты меня принимаешь? Я тебя не брошу!» — оскорбился дядя. «Ладно, какие планы на сегодня?» «Собрать яблоки». Я вздохнул, а писец внутри радостно осклабился. А потом разобрать свалившиеся на нас секреты Живетевых. «В каком смысле «свалившиеся»?» — спросил Олег внезапно охрипшим голосом. «Не хочешь же ты сказать, что причиной переполоха этой ночи у Живетевых был ты?» «Смотрю, ты в свой кабинет сегодня даже не заглядывал. Укорил я его». Иначе таких вопросов бы не задавал. Олег подорвался в дом, а я взял подготовленную коробку и пошел собирать яблоки. Кто-кто, а писец имел полное право на выполнение мной одной его малюсенькой прихоти.